Глава 50. Доля жизни и смерти. Наблюдаешь действительность как чередование движений, которые выходят откуда-то и входят куда-то. То, что выходит, представляет рождение, а входящее несет ощущение, ведущие к смерти. Движений в ощущениях, ведущих по пути рождения, на десять приходится три. Движений, ведущих по пути смерти, на десять приходится три. Сам человек также из десяти движений ощущений порождает три движения, ведущие в область смерти. Какова причина этого? Причина в том, что устремляешься проживать жизнь в плотных ощущениях. Если способен копить жизненную силу, не растрачивая попусту, то не подвергнешься нападению диких животных, странствуя по суше. Если даже приходится принимать участие в сражении, то не поразит тебя оружие противника. Не останется в теле такого места, куда дикие животные могут погрузить свои когти и зубы, куда воин может попасть своим мечом. Почему нет такого места? потому что в теле отсутствует пространство смерти. Смерть проникает в тело через ощущение. Она приходит в тело и уходит через тело. Не теряй внимания, странствуя в теле. Наблюдай в каждом движении выход рождения и вход смерти. Древняя мудрость Желтого Императора. Так как ветер является началом всех болезней, то остальные заболевания представляют собой лишь превращение силы ветра. Нужно очень внимательно наблюдать, откуда приходит ветер. Если ветер сезона приходит из той области, которая соответствует его местоположению, то это правильный ветер. Он предрекает рождение и несет питание сущностям. Если ветер приходит со стороны, которая пробивает сторону, откуда он должен приходить, то это пустой ветер. Он вредит человеку, предвещает погибель и несет болезни. Нужно очень внимательно следить за тем, откуда приходит пустой ветер, чтобы избегать его. Таким образом, мудрый человек каждый день избегает путей, по которым движутся пустота и искажения. Он относится к этому внимательнее, чем если бы он избегал ранения, от отстрел или камней, и только тогда болезненные силы искривлений не смогут нанести ему вреда. Вдохи и выдохи. Практическое осмысление. Вдох и выдох рождаются друг в друге. Движение вдоха – это начало движения выдоха. Движение выдоха – это конец движения вдоха. На вдохе происходит сгущение силы дыхания, на выдохе осуществляется рассеяние ощущений тела. Движению вдоха соответствует рождение, вскармливание, взращивание и питание жизни, первая половина жизни. Движению выдоха соответствует постижение корней и возвращение к своей судьбе. Вторая половина жизни. В переменах движению вдоха соответствуют намерение и проникновение а движению выдоха – осуществление и удержание Здесь, в первой и второй фразе, речь идет о четырех великих, которым также соответствуют четыре времени года. В годовом круге движение от весны к лету – это вдох, а движение от осени к зиме – это выдох. Движение от детства к возмужанию — это вдох в круге человеческой жизни, а движение от старости к кончине — это выдох. Движение от отсутствия к наличию — это вдох в круге существования предмета, а движение от наличия к отсутствию — это выдох. Вдох ведет к жизни, а выдох ведет к смерти». Как только выделяются две силы неба и земли, обязательно появляются движения вдоха и выдоха. И зная это, можешь понять, какие нужно делать тончайшие движения, которые помогут понять суть пути здорового долголетия.